«Глава шестая!» «Здравствуйте, Томас!» Сказал доктор Нагучи тот самый судьбоносный октябрьский день, когда я пришел к нему узнать результаты анализов. Он всегда называл меня Томасом, но не Томом. Мы были знакомы достаточно давно, и переход на сокращенные имена был бы вполне уместен, но он предпочитал сохранять нотти официальности. Лёгкий намёк на дистанцию. Я доктор, ты пациент. Пожалуйста, садитесь. Я сел. Он не стал ходить вокруг да около. Томас, у вас рак лёгких. Мой пульс участился, челюсть упала. Эм, прошу прощения, сказал я. В моей голове разом пронеслись миллионы мыслей. Должно быть, он ошибся. «Это, наверное, чья-то чужая папка!» «Что я скажу, Сьюзан?» Во рту разом пересохло. «Вы уверены?» «Образцы мокроты не оставляют сомнений!» Ответил он. «Это рак. Совершенно точно!» «Он операбелен?» Наконец вымолвил я. «Это нам только предстоит определить!» «Если нет, мы попытаемся вылечить его радио или химиотерапией». Я моментально притронулся рукой к голове, пригладил волосы. «Но это… оно сработает?» «Терапия может быть весьма эффективной», — ободряюще улыбнувшись, ответил на Гуччи. «Это сводилось к «может быть», ответу, которого я ни в коем случае не хотел услышать. Мне нужна была определенность. А что насчет пересадки? Голос Нагучи был мягким. Ежегодно появляется не так много легких. Доноров слишком мало. Я мог бы съездить в Штаты? Нерешительно сказал я. Об этом все время трубили на страницах Торонто Star. В особенности после того, как начались бюджетные сокращения Харриса. Канадцы уезжают в Штаты на лечение. Это ничего не даст. Легких везде не хватает И в любом случае трансплантация может не сработать Мы должны понять, насколько разросся рак Я хотел было спросить, я умру? Но вопрос казался слишком большим, излишне прямым Будьте оптимистом, продолжил Нагучи Вы же работаете в музее, так? Ага Значит, у вас, по всей видимости, отличный страховой пакет Страховка покрывает лекарства по рецептам? Я тевнул. Отлично. Выпишу вам кое-какие лекарства, которые могут оказаться полезными. Они не дешевы. Но если страховка их покрывает, все в порядке. Впрочем, как я сказал, для начала нам нужно узнать, насколько развился рак. Я перенаправлю вас к онкологу в госпитале Святого Михаила. Она за вами присмотрит вновь в ответ, я ощутил, как мир вокруг меня съеживается в размерах. Мы с Холосом вернулись в мой кабинет. «Значит, ты утверждаешь, что человечество и другие формы жизни занимают во Вселенной особое место?» – спросил я. Паукообразный инопланетянин переместил свое объемистое туловище в другую часть комнаты. «Но мы действительно занимаем особое место», — сказал он. «Холос, я не знаю, какими путями шло развитие науки на бете Гидры-3, но здесь, на Земле, она раз за разом развенчивала идеи об особом месте. Поначалу мы думали, что наша планета — центр вселенной, но это оказалось не так. Также мы считали, что нас создал Господь по своему образу и подобию, но это тоже оказалось неверным. Каждый раз, когда мы начинали верить, что в нас, или в нашей планете, или в нашей звезде есть что-то особенное, наука снова доказывала, что мы ошибаемся. Но формы жизни вроде нас действительно особенны, заметил Фархельнорец. К примеру, Масса наших тел одного порядка. Ни один из видов разумных существ, включая покинувших свои планеты во взрослом состоянии, не имели среднюю массу тела меньше 50 килограмм или свыше 500, в длину всем и порядка двух метров по самому длинному измерению. На самом деле цивилизованные формы жизни – и не могут иметь в длину менее полутора метров. Я вновь попытался поднять несуществующие брови. Но это-то почему должно быть так? Это действительно так и не только на Земле. Самое маленькое пламя, которое может себя поддерживать, поперечники имеют около 50 сантиметров. Чтобы успешно с ним управляться, нужно быть немного крупнее. «Разумеется, без огня не может быть металлургии, а значит и сложных технологий», – ответил он. Немного помолчал, качнул телом и спросил. «Разве ты не понимаешь, мы все развились до нужного размера, чтобы можно было использовать огонь, и этот размер находится точно посередине логарифмической шкалы масштабов». Размеры самой вселенной порядков на 40 превышают наши. А мельчайший квант пространства на 40 порядков мельче нас. Холос внимательно посмотрел на меня и немного покачал телом вверх-вниз. Мы действительно находимся в центре творения. Нужно всего лишь знать, куда смотреть. Когда я только пришел на работу в КМО под От палеонтологию отводилась вся передняя половина третьего этажа. В северном крыле, прямо над кафе и магазинчиками, торгующими сувенирами, постоянно выставлялись экспонаты палеонтологии позвоночных, там была галерея динозавров. В Южном изначально располагалась выставка беспозвоночных окаменелых организмов, и слова «Палеонтологический музей» по-прежнему выбиты там в камне на стене, под самым потолком. Но вторая галерея давным-давно закрылась и в 1999 это помещение открылось для посетителей под названием галерея открытий точности топ псевдообразователье развлекалова которая так нравится кристине дороти интерактивные экспонаты для детей которые не учат их практически ничему новому рекламный плакат метро объявляющий об открытии новой галереи гласил «Представьте, что будет, если музеем возьмется управлять восьмилетний ребенок!» джод Ледон помнится, однажды сказал, «Это легко, если попытаться». Нашей главной гордостью среди экспонатов позвоночных был скелет паразауралофа, утконосого динозавра. Его череп украшал величественный гребень метр длиной. В какой бы точке земного шара вы не увидели экземпляр такого скелета, он слепок с нашего. «Правда, правда». Даже в галерее открытия имеется слепок с нашего же Паразауралова в стеклянном кубе. Дети целыми днями колотят по нему деревянными молотками и стамесками, присаживаясь отдохнуть на потрясающий череп. Прямо перед галереей ископаемых позвоночных находился внутренний балкон, с которого открывался вид на ротунду с выложенным на ее мраморном полу малозаметным рисунком звездного взрыва. С противоположной стороны холла имелся еще один балкон у входа в галерею открытий. Между ними, над стеклянными дверьми главного входа, уходили вверх три окна с разноцветной стеклянной мозаикой. Когда музей закрылся для посетителей, я провел холоса по галерее позвоночных. У нас была лучшая в мире коллекция гадрозавров. Кроме нее в глаза бросались альберта завар, грозный хосмозавр, два динамических стенда с отличный экземпляр стагозавра. А еще здесь были выставлены млекопитающие плейстоцена. Стену загораживали останки приматов и гоминидов, экспонаты, извлеченные из битумных озер Лабрея, стандартная последовательность эволюции лошади и отличная подводная диорама позднего мелового периода, в том числе плезиозавр, мозозавр и аммониты. Ко всему я показал холосу и столь ненавистную мне галерею открытий где образец тираннозавра Рекс, Тирекс, угрожающе склонился над несчастным, установленным прямо на полу паразауралофом. Было похоже, что все наши окаменелости Холоса просто очаровали. Вдобавок я продемонстрировал ему множество изображений динозавров, как они могли выглядеть при жизни, и попросил Абдуса достать для Холоса кассету с фильмом «Парк Юрского периода». А еще мы провели довольно много времени со сварливым стариной Джонси. Мы просмотрели коллекции беспозвоночных, от трилобитов у Джонси было до отвращения много. Но решил я, пора и честь знать. Холл с самого начала сказал, что поделится информацией, собранной его народом. Сейчас для этого самое время. Я попросил инопланетянина рассказать мне об эволюционной истории форм жизни на его планете. Я предполагал, он пришлет мне книгу, но он сделал больше, гораздо больше. Холло сказал, что для правильной презентации ему нужен вместительный зал, поэтому мы подождали окончания рабочего дня, пока музей закроется. Аватар немного поколыхался в моем кабинете, после чего растворился в воздухе. Мы уже уяснили, что мне одному куда легче переносить проектор с места на место, чем голограмме идти вместе со мной по коридорам музея. Поскольку каждый встречный, будь то куратор, аспирант, уборщик или спонсор, считал своим долгом под любым предлогом остановить нас и немного поболтать с инопланетянином. Чтобы спуститься на главный уровень к широкой каменной лестнице, вьющейся вокруг тотебного столба низга до цокольного этажа, я воспользовался лифтом. Прямо под ротунды располагалась часть музея, называемая вполне логично «нижней ротундой». Этот обширный зал с темно-оранжевыми, цвета томатного супа стенами, служил холлом для театра КМО, расположенного под сувенирными магазинчиками первого этажа. Я распорядился, чтобы техники расставили в зале пять видеокамер на штативах. Мне было важно записать все, что покажет мне Холос. Да, я знал, он не любит, когда у него над душой стоят наблюдатели, пристально подглядывающие за каждого из его восьми плеч, за тем, что он делает. Но Холлос и сам понимал, когда он расплачивается информацией, нам нужно это задокументировать. Я разместил проектор голограммы в середине зала и легонько стукнул по нему, чтобы вызвать фархельнорского джина. Вновь появился Холос, и я в первый раз услышал его родную речь, он давал указания проектору, речь напоминала песенку, которую Холос напевал сам себе. Внезапно Холл превратился в невероятных размеров кусок другой планеты. Точно так же, как из голограммы голограммой я не мог отличить проекцию от реальности, словно меня телепортировали за две дюжины световых лет на третью планету Бета-Нидры. «Разумеется, это лишь воссозданная картина», – произнес Холлус. «Но мы считаем, что она максимально точна. Единственное, в чем имеется неопределенность, цвет животных, вот как выглядел мой мир 70 миллионов ваших лет назад, перед последним из массовых вымираний. Пульсации сердца отдавались у меня в ушах. Я пошатнулся, ощущая под ногами твердый пол нижней ротунды, единственное свидетельство того, что я все еще в Торондо. Лазурное синева небо планеты ничем не отличалась от земной, В небе виднелись дождевые облака. Физика азотно-кислородной атмосферы, насыщенной водяным паром, очевидно идентична во всей Вселенной. Ландшафт представлял полудни холмы, а в том месте, где в реальности располагалось основание тотемного столба низга, оказался крупный пруд, окаймленный песчаным берегом. Местное светило по виду точности напоминало солнце, оно даже имело примерно тот же видимый размер. Я недавно просмотрел данные по бете Гидрисправочнике. В диаметре звезда в 1,6 раза больше Солнца и светит в 2,7 раза ярче. Следовательно, родная планета Фархельнордсов вращается вокруг звезды на большем расстоянии, чем Земля от Солнца. Растения были зелеными, в них был хлорофилл, еще одно вещество, проявляющее по словам Холоса, признаки искусственного строения, наилучшим образом приспособленного для выполнения своей задачи. Те части растений, которые по назначению соответствовали листьям, поддерживались центральным стеблем и были идеально круглой формы. Но части растений, эквивалентные древесине, покрывала не кора, стволы были погружены в полупрозрачное вещество, по виду напоминающее кристалл, защищающий глаза Холоса. Сам холос, его проекция, по-прежнему стоял рядом. Некоторые животных, попавшиеся на глаза, в целом представляли организмы, сходные с ним по строению тела. Хотя, насколько я мог судить, восемь конечностей у них не дифференцировались. Все они использовались для передвижения, ни одна для других операций. Впрочем, большинство видов, по-видимому, обладали пятью конечностями. Судя по всему, это и были те самые хладнокровные пентопеды, о которых упоминал Холлус. У некоторых пентопедов были на диво длинные ноги, позволяющие поднимать туловище на огромную высоту. У других конечности были настолько короткими, что тело им приходилось волочить по земле. Я в изумлении наблюдал, как один из пентопедов ударами бинок заставил октопеда потерять сознание после чего опустил на поверженное тело жертвы свое туловище. Очевидно, на нижней части у него располагался рот. В небе никто не летал. Хотя на глаза мне все же попались пентопеды, которые я окрестил паразолами. Между их пятью конечностями была мембрана. Эти животные планировали с деревьев, очевидно контролируя при этом скорость и угол спуска. Соответственно, сдвигая или раздвигая, специфические конечности. По-видимому, их целью было опуститься на спину пентопеда или октопеда, чтобы прикончить жертву ядовитыми шипами. Ни у одного из животных я не увидел таких стебельковых глаз, как у Холлуса. Я невольно задался вопросом, не развились ли они позднее для того, чтобы позволить разглядеть на расстоянии паразола, готового прилететь сверху. В конце концов, эволюция — гонка вооружений. «Это невероятно!» – сказал я. «Совершенно другая экосистема!» Мог представить, как был доволен Холос. «У меня были такие же чувства, когда мне довелось попасть сюда. Хотя мне уже доводилось наблюдать новые экосистемы, нет ничего удивительнее, чем встретить незнакомые виды, увидеть их взаимодействие». Откликнулся он и, помолчав, добавил. Впрочем, так выглядел мой мир 70 миллионов земных лет назад. После события, вызвавшего следующее массовое вымирание, все пентопеды исчезли с лица планеты. Не отрывая взгляда, я наблюдал за тем, как средних размеров пентопед нападает на октопеда поменьше. Пролившаяся на Землю кровь была красной, точности как земная, а в криках умирающего создания Поочередно доносящихся из отдельных речевых щелей слышался ужас. Похоже, нежелание умирать – еще одна универсальная константа Вселенной.